полная удача. В будуаре Елены Николаевны царил полумрак. Было около полудня, но шторы были еще спущены, потому что барышня делала свой интимный туалет перед громадным трюмо. Трюмо это отражало красивую фигуру молодой девушки с округлыми плечами и полной грудью. одуряющий аромат наполнял комнату, Огненные глаза смотрели в зеркало, и блеск их сливался с блеском белозубой улыбки. Горничная Катя шнуровала сзади последние петли корсета, и толстое молодое лицо ее покраснело от напряжения. «А ты заметила, какие у него губы?» — спросила Елена Николаевна, очевидно продолжая ранее начатый разговор. «Эти губы одни могут свести с ума. Слушай, Катька, ты влюблена в молодого графа? Сознайся, влюблена?» «Вот уж правда неожиданность!» Я сперва думала, что он какой-нибудь невзрачный и вдруг такой красавец. У меня просто голова закружилась, когда я поглядела на него. В ту ночь он мне снился. «Туже, туже затяни! Там еще остались две петли!» Катя еще сильнее потянула за шнурки, корсет заскрипел, но не поддался. «Не распустить ли барышня?» – робко спросила служанка. «Нет-нет, не надо!» «Да уж очень у вас, барышня, талия антонче узкая стала!» Пальцами можно всю ее обхватить. Это и лучше. Того и гляди, переломитесь. Не беспокойся. Елена Николаевна улыбнулась и молчаливо стала глядеть в зеркало. «Послушай», сказала она вдруг, «если бы ты была мужчина». Но не докончила и звонко захохотала. Катя поднялась с колен и, стоя сзади, с улыбкой взглянула в зеркало. «Если бы я была мужчина, я бы сделала вот так» и на оголенной спине красавицы отпечатался крепкий поцелуй. Она вздрогнула и засмеялась каким-то отрывистым, словно задыхающимся хохотом. Кате позволялись подобные вольности, и не только позволялись, но даже поощрялись. Елена Николаевна была девушка с большими странностями. Когда все шнурки были завязаны и наброшена юбкой, где-то вдали слабо затрещал электрический звонок. «Кто это? Не он ли?» повернулась Елена Николаевна. Поди, Катя, узнай скорее!» Горничная скрылась за зеркальной дверью, а Елена Николаевна осталась на месте, выжидательно закусив губу и глядя из-под лобья в трюмо. Потом она вдруг улыбнулась, подняла, как танцовщица, руки кверху, заложила их над головой и, не спуская с лица улыбки, застыла перед зеркалом. Барышля! Барышля! Запыхавшись, бежала Катя. «Они! Они! Они приехали!» Лицо Елены Николаевны не вспыхнуло, но зато блеснули глаза. «Но чего ты кидаешься, как сумасшедшая? Куда он прошел? Батюшки?» Дас? Давай скорее одеваться! Ну, ну живей, корсаж!» «Нет, не этот, дура!» И будуар наполнился суетею, отрывочными фразами и далеко нелестными эпитетами по адресу Кати. Наконец Елена Николаевна была готова. В чудных темных волосах ее блестела бриллиантовая пряжка. Светлое платье красиво оттеняло ее строгое античное лицо и полные руки, оголенные до локтей. Приказав Кате, чтобы будар был убран моментально, Елена Николаевна вышла в гостиную, прошла залу и остановилась у тяжелой ореховой двери кабинета отца. Она нажала пуговку звонка и взглянула на дощечку, где было написано «Не позвонив, не входите». Дощечка повернулась и, показав надпись «Войдите», захлопнулась опять. Елена Николаевна вошла в кабинет. Старик сидел перед письменным столом, заваленным бумагами, а в кресле сбоку сидел он, только уже не в мундире студента, а во фраке. Теперь он был еще красивее. Белоснежное белье делало его типичные черты еще более прекрасными, а темные глаза, в которых покоился такой таинственно манящий мрак, приняли выражение еще более значительное. Он встал и, грациозно раскланившись, смело и прямо взглянул ей в лицо. Она опустила свои глаза. Старик, следивший за обоями, слабо улыбнулся и, казалось, был очень доволен этой встречей. «Какая чудесная пара!» – мелькнула у него в голове, а вслух он сказал. «Граф приехал сегодня формально просить твои руки, Леля!» Андрюшка поклонился, а Елена Николаевна, сердито сдвинув брови, отвечала. «Я не даю своей руки раньше своего сердца, граф. Слышите, вы...» Она сделала ударение на «вы». «Должны сперва взять его, Елена Николаевна», серьезно ответил Андрюшка. «То, что вы мне говорите, еще более радует меня, чем самое получение вашей руки, потому что сердце ваше для меня несравненно важнее и дороже». «То-то же...» Шаловливо погрозила Терентьева и хохоча села. Сел и Андрюшка. «Конечно, это хорошо!» Сказал старик. «Да!» – он задумался и вдруг махнул рукой. «А, э, впрочем, делайте, как хотите. Оно, конечно, лучше полюбовно-то!» «Скажите, граф!» – вдруг начала Елена Николаевна. «Что это случилось такое с вами? Я что-то слышала, что у вас есть двойник. Какой-то негодяй из исправительной колонии. Скажите, это правда?» «Да!» – грустно ответил Андрюшка, не дрогнув ни одним мускулом лица. «Это ужасная неприятность для меня!» «Вы даже были арестованы!» «Был!» Еще трагичнее подтвердил Андрюшка и тихо прибавил. «И я уверен, что с этим негодяем у меня не все кончено, если только полиция не сумеет поймать его. Вы боитесь?» «Я?» спросил Андрюшка, сверкнув глазами. «Я не боюсь тараканов, и червяков мелких тоже не боюсь!» Елена Николаевна захохотала. «Какое сравнение! Вы, должно быть, очень смелы, вероятно, так же, как и я!» потому что я на вашем месте тоже бы не боялась ого, ого". подумал андрюшка и с восторгом поглядел на свою собеседницу а она продолжала я даже завидую вам что у вас есть такое препятствие есть борьба есть даже маленькая опасность а моя жизнь течет так противно тихо и ровно что я просто задыхаюсь от скуки о, -о, -о, -о" отвечала андрюшка бури хороши только издали или на картине тогда они красивые и величественны «Но когда вы столкнетесь с ними лицом к лицу, они потеряют всю свою прелесть». «Как для кого?» – задумчиво ответила Елена Николаевна. И вдруг все трое замолчали. Старик перевернул какой-то лист щитов на столе, Андрюшка стал поворачивать в руках шляпу, а Елена Николаевна взглянула куда-то в окно, где кипела шумная петербургская жизнь с ее трескотней и звонками амнибусов. «Я...» – продолжала Елена Николаевна – «Не понимаю жизни без борьбы. От жизни надо выхватить все возможное, чтобы потом не пожалеть ни о молодости, ни о всем пережитом». Андрюшка искоса, но пытливо взглянула на говорившую. «Вы, кажется, удивляетесь?» – спросила она. «Вы, может быть, делая предложение, думаете видеть во мне хорошую жены в том случае, если я вам со своей рукой отдам и сердце? Вы ошибаетесь. Я предупреждаю вас, я очень правдивый человек». «Я, коротко говоря, вовсе даже не способна для семейной жизни!» Старик сделал нетерпеливый жест и хотел возразить что-то, но она перебила его. «Молчите, батюшка! Вы знаете, что когда я говорю серьезно то, что я думаю, я не люблю, чтобы мне возражали!» Глаза ее заблестели и стали так же мрачны, как у Андрюшки. Оба они даже стали немного похожи в эту минуту. «Не будь вы графом!» продолжала она, обращаясь к Андрюшке. «То я бы ни за что не вышла за вас замуж. Хотя... Хотя...» Она встряхнула головой, вскинула руку, из-под которой белой полоской блеснули ее оскаленные зубы. «Хотя любить вас я бы могла. А теперь мне необходим ваш титул. Но ранее мне хочется полюбить вас. Понимаете? Полюбить!» «Мне она чертовски, чертовски начинает нравится. нравиться!» подумал Андрюшка, и с нескрываемым восторгом опять в упор поглядел на свою собеседницу. Эти оскаленные зубы, блестящие из-под руки, в особенности нравились ему. Она ответила на его длинный страстный взор, вызывающий улыбкой, и вдруг встав, сказала. «Ну, жених, хотите, я покажу вам комнату вашей невесты? Так, запросто, по-дружески. Кстати, батюшке заниматься нужно делами, через час к нему придут его приказчики». Андрюшка встал, и вопросительно поглядел на старика. Но тот только вздохнул и переложил полы халата. Через несколько минут Елена Николаевна и Андрюшка сидели в будуаре. Он буквально задыхался в его душистой атмосфере, а она, видя его все более возрастающее беспокойство, хохотала и потешалась над ним всеми способами.